Кайф! Когда буржуазные аналитики начинают пугать население ужасами социализма, то, как правило, восклицают. А помните, а помните, пустые полки и талоны на водку и очереди, очереди. Насколько мне известно, голодомора в конце советских времен не было. А вот в 90-е многие голодали. Да, избыток денег на руках не соответствовал товарной массе, но в моей памяти совсем не осталось кошмаров дефицита. А о том, что не помню, я и не стану. Вспомню-ка я свой личный капитализм. Но перед этим сделаю официальное заявление. Гдлян и Иванов. Иванов и Гдлян. Эти фамилии стучат в моем сердце. Вся страна в немало им почти молилась. И шла голосовать, когда забыл, кто из них избирался, кажется, в Верховный Совет. Иванов и Гдлян. Насколько я помню, разоблачили узбекских аферистов. Это все были партийные номенклатурщики и их беспартийные сообщники. Почему мы все тогда так возбудились? Не знаю. Это вопросы психологические, даже психиатрические. Иванов и Гдлян. Гдлян и Иванов. Это звучало на всю империю зла. А теперь кто их помнит? История моего личного капитализма поучительна и полностью соответствует тексту монографии Владимира Ульянова-Ленина «Развитие капитализма в России». Самое веселое в моем нынешнем положении — это тот факт, что никто не сможет помешать мне ее рассказать. Знакомлюсь с крупным и разовощоким мужчиной из издательства «Художественная литература», зовут его Валера Лемесов. «Я, — говорит, — рок-фан, битламан, коллекционер. У меня есть пластинка группы «Ган», которой ни у кого нет». И я отвечаю «фан» и битламан: «А нельзя ли у вас в издательстве книжку выпустить? Книжка называется «Кайф». Она в журнале «Нева» печаталась». «Можно, — отвечает Валера, — но за свой счет». «Не понял, переспрашиваю. За мой или за ваш?» «За твой». «Интересно». «Ничего интересного. Толстого и Чехова мы выпускаем за наш счет, а таких, как ты...» «За их счет. То есть за мой? За твой. Но таких, как я, больше нет». «Есть, есть», — смеется Валера. «В Греции все есть. А повесть твою я читал. Хорошая вещь», — утверждаю как бетломан. Решил найти деньги и выпустить повесть в виде книги. Для начала стал занимать у знакомых. Знакомые не дали. Всего следовало найти около четырех тысяч рублей, довольно большие по тем временам деньги. Стала спрашивать жена у своих подружек, у тех, которые за богатыми мужьями. Мужья не дали подружкам, подружки не дали мне. А деньги появились все равно. Сами по себе. Один новообразовавшийся театр получил от государства приличную сумму и решил заняться меценатством. Из театра позвонили и предложили денег. Сумму предполагалось вернуть в виде книжек. Потом театр поставил лишь один музыкальный спектакль и разорился. «Юридического лица не стало, а физическим я подарил по книжке. Но до разорения еще было далеко, как и до книжки. Появились деньги, но не было бумаги. Бумага тогда стоила дешево, только достать ее можно было... Нет, достать бумагу было нельзя, потому что проблема дефицита партийной и антипартийной прессы, перестройка уже захлебывалась, но еще не нахлебалась. После долгих битв с типографиями, начальники которых алкали взяток, книгу напечатали, И теперь предстояло ее продать. Появился человек из Москвы, появился человек из Ярославля. В Москву уехали сразу две тысячи, а в Ярославль тысяча экземпляров. Кстати, заметить, тираж книги составлял 13 с половиной тысяч экземпляров. Бестселлер в нынешнем смысле. Прошли лето и осень, началась зима. В ледяную стужу позвонили из Москвы и Ярославля, предлагая приехать и забрать мани. Морозным солнечным утром я вышел из вагона на перрон Ленинградского вокзала и, подгоняемый мелкобуржуазной алчностью, устремился на поиски музыкального магазина, торговавшего кайфом. Через час я нашел нужный мне дом и вошел во двор. Магазин находился, как я знал, на четвертом этаже. Вот она, парадная. Но с парадной были проблемы. Вместо ступенек в нее вела ледяная горка. «Просто падай и бейся лбом». Выделив мелкобуржуазный адреналин, я стал карабкаться, вцепившись в лёд ногтями рук и чуть ли не ног. На втором этаже лёд кончился, но началась болотная слякоть. На третьем этаже из трубы хлистала струя кипятка. Основные места, то есть места основного инстинкта, я не ошпарил, но куртку замочил. Далее я поднимался в тумане, выставив вперёд руки, как слепой. Оказался в коридоре, услышал в тумане голос. В руки мне попалась голова бухгалтера или кассира. «У нас труба лопнула», — бодро произнес молодой человек. «А вы Рекшан из Ленинграда?» «Да», — ответил я, — «я, это он. Мне бы денег получить, мне звонили». «Надо найти сейф», — кивнул бухгалтер или кассир и исчез в тумане. Скоро из тумана вынырнул человек с сейфом и отдал четыре полиэтиленовых мешка, набитых бумажными деньгами, и еще кошелку с мелочью. «Из-за аварии мы не успели обменять. Ничего страшного». Я прошел обратно через пар, в нужном месте меня обдало кипятком, затем я миновал болото, поскользнулся и выкатился по ледяной горке в морозный день. Одежда моментально заледенела. Ледяной и богатый, я добрался до Ярославского вокзала и успел на поезд. В общем вагоне я не выделялся из общей массы своими мешками. Все что-нибудь довезли, набивные сицы, дефицитные книги, ягнят и телят. Уже начало темнеть, когда я оказался в Ярославле. Долго путался в улочках, пока нашел деревянный дом с дымящейся трубой. Здесь находились местное издательство и книжный склад. В большой комнате я увидел каких-то расхристанных мужиков в волчьих шкурах, горилку на столах и красивую местную блять, сидевшую нога на ногу посреди мужиков, которые велись вокруг и пускали слюни. За письменным столом находился нужный мне человек. Он сидел, откинувшись в кресле и открыв рот, Во рту ковырялся худощавый человек в меховом жилете по виду библиотекарь. «Дёргайте!» — крикнул он. Оказывается, издателю вырывали зуб. Кто-то дёрнул дверь, и зуб, соединённый с дверью верёвочкой, вылетел. Раздались аплодисменты, и был объявлен тост за здоровые зубы. Все выпили, крякнули и уставились на меня. «Чем имеем честь?» — спросил издатель. «Вот именно!» — хихикнула блять. «Чем вы честь имеете?» «Я, собственно говоря, автор книги «Кайф». «Ах, да, вы приехали за деньгами. Что ж, присаживайтесь, будьте как дома». Действительно, принесли два мешка денег, и я убрался. Может, это мода такая грядет, рассчитываться трешками. Сложно сказать. Я спрятал мешки в канаву возле вокзала, купил билет до Питера, дождался поезда и долго ехал домой, прижимая наживу к сердцу.